Моника вернулась лишь под утро. Ее всю ночь продержали в участке по подозрению причастности к беспорядкам. Наша знакомая была небезызвестной персоной для здешних властей, а к тому же хулиган, стрелявший в полицейских из почти игрушечного, как выяснилось, пневматического пистолета, оказался курдом. А о связях Моники Штраус с КРП... Наслышаны были не только мы. В общем, Моника пришла злая на весь свет и прямо с порога спросила. — Кто он, этот одинокий красивый мужчина? Я думал ровно секунду. — Профессор Вроцлавского университета, историк. А -а -а -а -а — протянула Моника. — Я знала одного такого профессора. Тоже, наверное, был историк. Он с двадцати метров, стреляя из пистолета, в шестерку треф, укладывал шесть пуль точно в перекрестье, а пробки с пивных бутылок сдергивал без всяких приспособлений ногтем большого пальца. «При здесь пробки?» — обалдел я. «Не знаю», — сказала Моника. «Просто тот профессор...» Преподавал в Академии Главного Разведуправления нашего генштаба. — У нас, говорят, короче. — ГРУ, — уточнил Фил. — Ну, значит, ГРУ, — согласилась Моника. — А этот откуда? — А этот из Вроцлавского университета, — повторил я упрямо. — Ладно, — смирилась Моника. — Давайте спать, хохмачи. Лично жутко умоталась, а за окном светало уже. Треклятый официальный представитель КРП по имени Байрам, тот самый, что устраивал гостиницу Пиндрику со Шкипером, перезвонил нам аж в семь утра. Накануне циркач договаривался с ним по поводу утра, но кто же мог знать, что утро у курдов начинается так рано. «Впрочем, не курды виноваты. Это немцы. Все, как ненормальные, вскакивают часов в шесть и начинают перед работой наводить порядок в своих домах. Пыль протирать, полы и окна мыть, надраивать латунные шарики на заборе и глянцевые морды садовых гномиков. Моника представляла счастливое исключение из этого национального правила. Так что мы... Со спокойной совестью спали вы еще часа два, а то и три. Не довелось. Мой человек заедет за вами на темно-зеленый БМВ. Запишите номер. Писать я не стал, просто запомнил. Будьте внимательны, — продолжал Бэром. По дороге он покажет вам нужный дом. Разговаривать с водителем бесполезно. Он все равно по-русски ни слова не понимает. «Хорошо», — сказал я. Пришлось быстро все переиграть. Мы собирались ехать на своей машине, и под это дело шкипер с Пиндриком взяли в прокате трёпанный неприметный Volkswagen. Знать бы, что нас повезут, они могли следом и на Мерседесе прокатиться. Но теперь, подумав... Мы решили все-таки оставить в силе вариант с фольксвагеном. Минут через пятнадцать к дому подкатила довольно шикарная зеленая БМВ-ха. Номер совпал, и мы, не обменявшись ни единой репликой, загрузились втроем назад. На правом переднем сиденье расположился какой-то тип, очень смуглый и бородатый, который всю дорогу читал книжку на арабском языке. Возможно, это был Коран. Бородач читал медленно, вдумчиво, и даже что-то бормотал себе под нос. деятель звонивший нам по телефону, оказался прав. С такими попутчиками вряд ли можно поддерживать беседу. А по городу водитель откровенно крутил, даже я это заметил, хотя и путался в названиях улиц. пока я отчетливо помнил и узнавал только одну главную унтер дэнлиндон переводится это под липами вот под этими самыми деревьями наш фанатичный мусульманин и оживился мы ползли в небольшой пробке когда он вдруг закрыл книгу принялся размахивать ей перед собой и тыкать налево При этом он быстро-быстро лопотал на своем языке, а жестами несколько раз показывал кусок взрывчатки с бекфордовым шнуром, его поджигание с помощью спички и большой взрыв, который даже по-куртски обозначался словом «бабах». Или он это специально для нас выучил? Я пригляделся. Здание было массивным, помпезным, типа нашей сталинской застройки, на века возводилась. Такое еще поди взорви. Табличку на воротах я сразу не разглядел, а вот российский флаг в глаза бросился. — Это наше посольство! — шепнул мне Фил. — Твою мать, они что, охренели? Никаких других слов на этот случай у меня просто не было. Минут через сорок мы тормознули у ворот Трептов парка и молча двинулись в сторону знаменитого мемориала советским воинам-освободителям. Интересное было выбрано место для встречи. Специально ради нас, что ли? Наконец показался памятник солдат с опущенным мечом и маленькой девочкой на руках. Было очень странно видеть в натуре монумент, знакомый с детства, по металлическим рублям, дедовской юбилейной медали и открыткам ко Дню Победы. Какой-то он был здесь очень маленький, мирный, не торжественный даже. Та давняя победа, не потускневшая с годами, тем не менее казалась фактом древней истории, словно египетские пирамиды. Она будто бы не имела никакого отношения к нынешнему богатому, красивому, благополучному Берлину, который десять лет назад мы просто сдали без боя. Но еще сильнее памятника поразили меня тяжелые мраморные плиты, выстроившиеся вдоль аллеи как наглядная пропаганда в войсковой части. Это и была наглядная пропаганда. По белому камню много лет назад вырезали тексты на двух языках. С одной стороны по-русски, с другой по-немецки. А подпись под ними стояла «Вы не поверите? Вождя народов». Да-да, Иосифа Виссарионовича Сталина. А на дворе 99-й год. Это было сильно. Представьте себе, например, где-нибудь на ВДНХ памятник погибшим немецким солдатам, и вырезанные в камне цитаты из майнкампф Адольфа Гитлера. От этих мыслей меня отвлек человек, появившийся с боковой дорожки. Не заметить его было трудно. Народу вокруг гуляло вообще немного, преимущественно русские туристы. Да еще местные мальчишки на роликах гоняли по гладким гранитным плитам. А человек шел прямо к нам. но вид имел абсолютно немецкий, ну, то есть европейский. Курды такими белобрысыми не бывают. Наши попутчики кивнули ему издалека, как начальнику, и, подстав, пошли следом на предписанном инструкции расстоянии. Вроде и не с нами идут, но в случае чего всегда наготове «Здравствуйте», — сказал незнакомец, — Без малейшего акцента. «Моя фамилия Матвеев. Я уполномочен представлять в Берлине курдскую рабочую партию, а Байрам — мой заместитель». «Очень приятно. Я протянул ему руку. Большаков». «Хотя чего ж тут приятного? Встретить в Германии такого странного соотечественника». «Сегодня вечером вы получите товар», — сказал Матвеев. Он не спрашивал, он утверждал. Они тут все и все друг про друга знали. Зачем же так усложнять систему передачи товара? Мудреная схема с гастролерами из России посередине уж очень походила на какую-то подставу. «Вы получите товар», — повторил Матвеев. И передадите его нам. В то же условленное место, чуть позже, подъедет красный Ситроэн Берлинго. Это еще что за птица? Поинтересовался я, потому что не представлял себе, как выглядит такая модель. А это, если по-нашему, ковлучок, — пояснил Матвеев, откровенно признаваясь в своем российском происхождении. Часть товара перегрузите в него и поедете в кабине рядом со мною. Вторая часть отправится в бронемобили и в Эко, и там же будут все ваши люди. Вас ведь пятеро, я правильно понял? Правильно. Нехотя согласился я, уже теперь прикидывая, как стану объяснять ему, почему нас сделалось трое. И на всякий случай спросил, «Чего ради? Мы должны ехать именно в таком порядке». «Дело в том, Большаков, что товарищ Ахман оформил ДИП-паспорт только на ваше имя. Остальные проедут на территорию вместе с ДИП-почтой, не подлежащей досмотру. Вы возите ДИП-почту в броневиках?» Всегда. — ответил Матвеев с чувством. — Это и надежнее, и солиднее выглядит. — А зачем тогда класть... — Я замялся... — Часть товара в этот французский каблучок? — На самый крайний случай. Досмотр чисто теоретически может произойти. И тогда за незаконное проникновение на территорию... Я еще раз запнулся и не стал продолжать, раз уж в этом разговоре ничего нельзя называть конкретно. — Мы будем переданы германским властям? — Нет, — возразил он. — Как российские граждане вы будете переданы Москве? — Еще лучше, — сказал я почти искренне, ведь мы представлений не имели. кто именно займется нами в Москве в случае срыва всей операции. — Вас это пугает? — Не знаю, — сказал я честно. — А вы сотрудник посольства? — Да. — И гражданин России? — Нет. — А, гражданин Курдистана, — протянул я. — Ценю ваше остроумие, Большаков. Но я гражданин Германии. Однако мы отвлеклись. Я, кажется, начал объяснять вам, для чего товар будет разложен по двум машинам. Видите ли, его закамуфлируют под подкнижной пачки И если такие же пачки поедут в открытой для посторонних глаз машине, никому не придет в голову их вскрывать. Логично? Согласитесь. Незаконное проникновение и незаконный провоз известного вам товара — это не одно и то же.